глава пятьдесят два тайна омали и что это было поинтересовалась я когда мы оказались в каре первый из твоих будущих поклонников не забывая об ими же сезар с кореном активно распространяет слухи о том что наследница нежная и недальновидная это позволит нам спокойно подготовиться к суду да и парни будут в безопасности осторожно напомнила мне зарина точно «И что, девушки на пиросе до такой степени изнежены?» «Выглядит немного... забавно и почти карикатурно», – с улыбкой уточнила я. «О, поверь, это только маска. На самом деле все очень разные, но часто пользуются подобным приемом, и тебе пока тоже не стоит им пренебрегать. Главное, никому ничего не обещай», – ответила Зарина, усаживаясь удобней на коленях Дарса. Ее большой неразговорчивый муж – сейчас восстанавливал душевное равновесие, перебирая пальцами тугие каштановые локоны жены. Кар плавно остановился. цезар и Корен ждали нас едва не у порога с такими лицами, что у меня помутнело перед глазами. «Что с моими мужьями?» – холодея от страха, спросила я. «С парнями? С ними все хорошо, не переживай. Но мы потребовали усилить их охрану. У нас плохие новости» сообщил Сезар, внимательно наблюдая за мной. «Что случилось?» — настаивала я. «Маркус Фейн погиб сегодня вместе со всей семьей. Официальная версия следствия — взрыв двигателя, в результате неисправности. Он вместе с родственниками направлялся в курортный сектор созвездия Гидры», — ответил свекор. «Мне было больно слышать об этом». «Нет. Ни Марка, ни его подлую родню не было жалко, просто... Они были частью моей жизни, и сейчас я буквально физически ощущала, как рушатся мосты ко всему, что связывало меня с землей и памятью о родителях. Я боюсь за Сета, Рэй и Тарка. А вдруг те, кто устранил Маркуса, решат перестраховаться? Узнала я, устала опускаясь на диван. Мы побеспокоились об этом. Их круглосуточно будут охранять, но все равно нужно придерживаться первоначального плана. «Не стоит дразнить тех, кто пошел на крайние меры для достижения своих целей. Я бы хотел тебя попросить, Амали, но уверен, что тебе эта просьба не понравится», — сказал Сезар. «Что от меня требуется?» — насторожилась я. «Тебе нужно выбрать одного из ухажеров и заставить его поверить в то, что ты в его руках», — сказал Свекор, но, увидев мое возмущение, я поспешил добавить. «Просто флирт. Ты игния». И пламя твоего круга защитит тебя от посягательств. Оно же будет твоей отговоркой от физического выражения твоей симпатии. «Зачем? Для чего это?» – переступая через себя, поинтересовалась я. «Для того, чтобы совет попечителей был уверен, что все идет по плану. И необходимости устранять твоих мужей, рискуя навлечь на себя гнев клана Раам, нет. Неделя. Всего неделя, Амали, и ты будешь со своими мужьями». — заверил меня отец Сета. — асет вы ему расскажете о плане? — уточнила я. — Нет, твоим мужьям лучше оставаться в неведении. Так их реакция будет естественнее, — заговорил Корен. — Естественнее? То есть они будут думать, что я их предала? Вы в своем уме? Не удержалась я от гневного выкрика. — Ами, успокойся, пожалуйста. Да, мальчикам будет больно, но зато они будут в безопасности. «Потом мы все им объясним. Поверь, это необходимо», – обнимая меня за плечи, сказала Зарина. «Парни им... Они же наверняка наделают глупостей, например, вину признают или что-то в этом роде», – сказала я, уже страдая от мысли, как они будут переживать. «Так и задумано. Амали, доверься нам», – попросился Зарам. «Хорошо. Я сделаю так, как вы хотите. Расскажите мне, в чем суть плана». — уточнила я. — Прости, но нет. Безопасней будет тебе не знать, — ответила за всех Зарина. — Ладно. Но могу я увидеться с парнями? Сейчас, пока они не считают меня предательницей? — спросила я. Но свекровь опять отрицательно покачала головой. — Я попробую это устроить. Только держи себя в руках, маленькая Игния. Не сболтни лишнего. — удивил меня немногословный Дарс, когда я уже смирилась с тем, что не увижу их. «Только ехать придется сейчас. Ты готова?» – спросил он. «Конечно, готова!» – сказала я, вскакивая с дивана. Я забыла и про усталость, и про то, что на ногах все те же модные туфли с высоким каблуком. Главное, что я скоро увижу своих мужей. Душу жгло будущее притворство. Мне нужно было увидеть их. «Поехали. Я договорюсь по дороге». — сказал Дарс, направляясь к выходу, а я поспешила за ним. И снова полет в уютном салоне кара. Дарс с кем-то долго переписывался, но в итоге решил вопрос с моим посещением. Место, куда мы прибыли, напоминало какой-то бункер. Серый куб из бетона странно смотрелся среди зелени пироса. Ночная подсветка смягчала его инородность, но не убирала полностью гнетущее ощущение. Дарс прислонил свой коммуникатор к датчику, и дверь с тихим шипением отворилась. Зеленоватый луч сканера скользнул по нам, ослепляя на несколько секунд. У следующей двери нас ожидали двое вооруженных офицеров в мрачной серой форме. Без лишних разговоров нас повели по петляющим коридорам. Блокирующие экраны, безликие двери сменялись перед глазами, пока одну из них не открыл охранник, пропуская нас Дарсом внутрь. «Амали, что случилось?» «Почему ты здесь такой час?» Засыпали меня вопросами парни, обступая с трех сторон. «Я так скучала», — призналась я, обнимая Рея, который стоял спереди. «Мы тоже по тебе соскучились. Все хорошо?» — уточнил Рейлин, крепко прижимая меня к себе. «Как вы сами тут? Проблем не было?» — спросил дерс «Все в порядке», — ответил за всех Сет. «Почему вы прибыли сюда ночью?» — не унимался он. «Ваша жена изводилась от беспокойства. Договориться удалось только сейчас», – ответил мужчина, ни словом не солгав. «Как тебе, Пирос? Мы так хотели тебе его сами показать!» – поинтересовался Тарк, отнимая меня у Рея. «Он прекрасен, но когда мне его будете показывать вы, то наверняка будет еще лучше», – ответила я, покрывая поцелуями его красивое лицо. Красные волосы немного отросли, делая Таркаса еще более привлекательным. «Отпустишь их немного, тебе очень идет», — сказала я, зарываясь пальцами в короткие алые пряди. «Для тебя все, что угодно», — пообещал муж, нежно целуя, прежде чем уступить меня Сетару. «Сет», — прошептала я, прижимаясь к своему невозможному пиру. «Малышка», — выдохнул он, заключая меня в свои объятия. «Ты такая красавица! Наверняка мама добралась с тобой до своих любимых магазинов!» — сказал Сетар, восхищенно рассматривая меня. «Да, Зарина замечательная. А еще я горю желанием увидеть, как вы танцуете. Вы же умеете, да?» — ответила я мужу с такой же улыбкой, стараясь скрыть свою грусть и беспокойство. «Амали, нам пора!» — прервал нашей нежности Дарс. «Я нехотя отступила от Сета» а буквально через пару секунд дверь открылась, выпуская нас Дарсом из камеры. Мне хотелось так много им сказать, успокоить, уберечь от грядущего разочарования, но я молча развернулась и вышла, пока еще могла себя сдержать, не натворив глупостей.